Она плакала всю дорогу домой, а вечером мать ворвала свою спальню. «Он тебя бросил, не так ли? Вернулся к своей жене». Она чуть ли не злорадствовала. «Я так и знала. Я говорила тебе, что он плохой. Он, наверное, ее вообще не бросал. Мама, оставь меня одну, пожалуйста». Она легла на спину на кровати и закрыла глаза. — Что с тобой? Ты больна? И она моментально догадалась. — Господи, ты беременна! — Ну, скажи, скажи! Мать наступала на нее, кипя от злости. Барбара села, горестно глядя на мать. — Да, беременна! Господи, незаконно рожденный ребенок, ты знаешь, что люди о тебе скажут. Ты, маленькая шлюха. Ее мать вытянула руку и дала ей пощечину. И вдруг все разочарование и одиночество взорвалось в Барбаре. Черт побери! Да оставь же ты меня в покое! У тебя случалось тоже с моим отцом! Нет! Мы были помолвлены. Он не был женат, и он женился на мне. Он женился на тебе, потому что ты была беременна. И он ненавидел тебя за то, что ты поймала его в ловушку. Я слышала это, когда вы дрались. Он всегда ненавидел тебя. Он был помолвлен с другой. Мать опять дала ей пощечину, и Барбара, рыдая, снова упала на кровать. На протяжении следующих двух недель Они почти не разговаривали, кроме моментов, когда мать изводила ее по поводу незаконного ребенка. «Это будет конец! Позор! Ты никогда больше не найдешь себе работу!» Барбару это тоже очень беспокоило. Она не могла найти работу с тех пор, как ушла из конторы Стена. С минувшего лета безработица росла, и даже имея диплом с отличием, она ничего не могла найти, а теперь еще и ребенок. В конце концов... Ей больше ничего не оставалось. Из гордости она не стала обращаться к Стэну за координатами его врача. Она позвонила подруге. Та ей порекомендовала врача, и она сделала нелегальный аборт в Нью-Джерси. Домой она ехала на метро, ошеломленная, мучаясь от обильного кровотечения, и на платформе потеряла сознание. Матери позвонили из Рузвельтовской больницы, но та отказалась приехать. Когда спустя три дня Барбара вернулась домой, мать встретила ее в гостиной и произнесла только где -то убийца?». После этого ненависть между ними усилилась. И Барбара собиралась уйти от нее, но с матерью случился новый инсульт, и Барбара не могла ее оставить. Все, что она желала, Это иметь свою жизнь и собственную квартиру. Она получала пособие по безработице, поскольку Стена оформил ей увольнение по сокращению штатов. Мать получала пенсию, и на это они жили, едва сводя концы с концами. Барбара опять на протяжении шести месяцев выхаживала мать, и все это время та не давала ей забыть об аборте. Она обвиняла ее в своем инсульте и выражала разочарование дочерью как человеком. Не сознавая этого, Барбара жила в состоянии постоянной подавленности. В конце концов, она нашла работу в другой юридической фирме, но на этот раз не было ни романов, ни мужчин, была только ее мать. Она растеряла всех своих подруг по колледжу, и даже когда они звонили, сама их потом не искала. Что она могла им сказать? Все они были замужем или помолвлены, или имели детей. У нее же был роман с замужним мужчиной, аборт. Работала она секретаршей и, кроме того, постоянной нянькой при матери». А мать все время придиралась, что у них мало денег. В юридической фирме, где Барбара работала, была еще одна секретарша, которая посоветовала ей обзвонить литературное агентство. По вечерам она могла бы перепечатывать на машинке. Деньги за это платили вполне приличные. И в самом деле заработок иногда был совсем неплохой. Вот этим Барбара и занималась, когда Дафна Филдс с ней познакомилась. К тому времени она уже... 10 лет занималась перепечатыванием на дому рукописи, была одинокой, нервной, старой девой 37 лет. Когда-то интересная, хорошо сложенная, спортивная девушка, староста выпускного курса в колледже, получившая диплом с отличием по специальности политические науки, занималась машинописными работами, на четвертом этаже без лифта в Вессайде, присматривая за своей еще более озлобленной матерью, которая ненавидела в Барбаре все. Особенно ее злило отсутствие в дочери характера и живости, а ведь именно она их в ней подавила. И главным образом из-за матери Барбара так никогда и не оправилась от трагического романа И аборта. Барбара была сразу же очарована Дафной, но не посмела расспрашивать ее о прошлом. В Дафне была какая-то замкнутость, как будто она хранила множество секретов. И только однажды, поздно вечером, когда Барбара привезла ей рукопись, это было через год после их знакомства, обе женщины стали рассказывать друг другу о себе. Барбара тогда рассказала ей об аборте и об отношениях с больной матерью. Дафна молча выслушала длинную горестную историю, а потом рассказала ей о Джеффе, Эми и Эндрю. Они сидели на полу в ее квартире, пили вино и говорили до рассвета. Теперь, когда Барбара смотрела на нее безжизненную, прикованную к больничной койке, и казалось, что это было вчера. Дафна была тверда во мнении, когда услышала рассказ Барбары, что той следует оставить мать. «Подумай, черт возьми, это же вопрос твоего выживания!» Они обе были немного пьяны, и Дафна ткнула в нее пальцем. «Что я могу сделать?» Да. Она с трудом ходит. У нее больное сердце и было три инсульта. «Помести ее в дом престарелых. Тебе это посредством?» «Если поднапрячься, то было бы можно, но она говорит, что покончит с собой. А я перед ней в таком долгу». Барбара подумала о прошлом. «Благодаря ей я окончила школу и колледж» и теперь она гробит твою жизнь. Тут уж долг ни при чем, подумай о себе. А что я? Мне уже ничего не осталось. Ты не права. Барбара посмотрела на Дафну, готовая с ней согласиться, но уже многие годы она не решалась думать о себе. Мать убила в ней все желания. «Ты можешь делать все, что тебе захочется» так говорил Джон, в домике в Нью-Гэмпшире. И она рассказала о нем Барбаре, первой, с кем Дафна этим поделилась. Когда ночь подошла к концу, секретов больше не осталось. Снова и снова они возвращались к разговору об Эндрю. Он был всем для Дафны, всем, что имело значение и принималось в расчет, что вселяло жизнь и огонь, в ее глаза. — Везет тебе, что он у тебя есть. Барбара посмотрела на нее с завистью. Ее собственному ребенку теперь исполнилось бы десять. Она все еще часто об этом думала. — Да, я знаю. Но у меня нет его в обычном смысле. Выражение сожаления промелькнуло на лице Дафны. Он В школе, а у меня своя жизнь. Вот так уж вышла. Барбара понимала, что по-своему судьба у Дафны далеко не лучше, чем у нее. У Дафны был сын и работа, но больше ничего. В ее жизни не было мужчины. С тех пор, как погиб Джон, да она сама никого не хотела. Конечно, на протяжении последних лет многие мужчины проявляли к ней интерес. Старые друзья Джеффа, писатель, с которым она познакомилась в своем агентстве, издатели, но всем она отказывала. В общем-то, она была так же одинока, как Барбара, и это их роднило. Дафна ей доверяла как никому другому, и когда Барбара стала приходить работать к ней домой, Они вместе ходили обедать или по магазинам в субботу во второй половине дня. «Знаешь что, Дафна? Мне кажется, что ты сумасшедшая. Это не новость!» Дафна улыбнулась своей высокой подруге, когда они шли вдоль прилавков в магазине «Сакс». Барбаре удалось сбежать от матери на целых полдня, которые они решили провести вместе. «Я серьезно?» Ты молода, красива, ты могла иметь бы любого, кого захочешь. Зачем ты ходишь по магазинам со мной? Ты моя подруга, и я тебя люблю, а мужчина мне не нужен. Вот, вот в этом и сумасшествие. Почему? У некоторых никогда не бывает того, что было у меня. Дафна сразу пожалела, что сказала это Барбаре у которой так неудачно сложилась жизнь. — Конечно, — Барбара посмотрела на нее с теплой улыбкой, внезапно став моложе. — Я знаю, что ты имеешь в виду. Но у тебя-то нет причин ставить на этом крест. — Есть. У меня больше никогда не будет того, что было с Джеффри и Джоном. Чего еще можно «Желать» — это не аргумент, в моем случае — да. Больше в жизни такого мужчину найти невозможно. Может, не именно такого? Какого-нибудь другого? Неужели ты действительно собираешься отказаться от этого на ближайшие 50 лет? Барбару ужаснула эта мысль. Это в самом деле чертовски неумно. Самой же ей не казалось таким безумием то, что она отказалась от своей жизни ради матери, которую ненавидела. Но к себе она подходила с другой меркой. Дафна была красивой, миниатюрной, и Барбара сразу поняла, что она добьется большого успеха. Их жизни были, по мнению Барбары, диаметрально противоположны. Однако Дафна не считала положение подруги безвыходным и постоянно ворчала, чтобы та была поактивней. «Почему, черт возьми, ты не переезжаешь?» «Куда?» «В палатку в Центральном парке?» «А что я поделаю со своей матерью?» «Помести ее в дом престарелых?» Это стало постоянным рефреном их разговоров, но когда Дафна купила квартиру на 69-й улице, Она разработала план и с горящими глазами познакомила с ним Барбару. «Господи, Дафна, я, я не могу. Можешь? Можешь?» Она хотела, чтобы Барбара переехала в ее бывшую квартиру. «Я не смогу платить за две. Подожди, выслушай меня до конца». Дафна предлагала Барбаре работу у нее на полную ставку за очень хорошее вознаграждение, которое ей самой было вполне по карману.